Глава 33. На следующий день я отправился после шестого урока в театральную студию. Арина Федоровна выцепила меня на п р е д ы д у щ е й перемене и попросила зайти обсудить финал. Она согласилась сделать хэппи-энд, но внесла несколько правок. Пришлось т о п а т ь на четвертый этаж. Артем шагал рядом. Он играл Бальтазара, одного из преданных друзей Ромео. В моей версии пьесы его звали Василием. Ничего другого, близкого по звучанию, придумать я не смог. Да и не сильно заморачивался. Участие в постановке мне требовалось для убийства главы фиолетового клана, и теперь нужно было найти способ соскочить со всего этого балагана. Кабинет студии находился в самом конце коридора. Дежурные гасили свет в конце перемен, так что сейчас стены и потолок растворялись в густых тенях. когда из-за колонн, установленных в рекреации, выступили три фигуры в масках зайца-лисы и поросенка, мы притормозили, поскольку интуитивно почувствовали, что эти парни не просто так здесь оказались. Учитывая, что в руках они держали плоские биты для лапты, а корта поблизости не наблюдалось, едва ли они прихватили спортинвентарь для тренировки. «Куда это вы, парни?» — насмешливо спросил один из них. тот, что повыше. — По делам спешите. — А у нас к вам разговор. — Ясно. Фиолетовые приятели л у к ь я н о а решили не быть голословными и явились надрать мне зад. Ну и заодно уж Артему, хоть он тут вообще не при делах. — Думаете, маски вас спасут? — усмехнулся я. — Да мы сорвем их с вас через минуту. — Слышали, парни? — обратился высокий к приятелям. — Кажется, это агрессия. — Что скажете? — — Она самая, — кивнул один крутану в биту. — н а р ы в а е т с я А как мы поступим? — вопросил Высокий, как будто они заранее не решили, что делать. — Спустим им это. — Ни в коем случае, — буркнул третий, постукивая по ладони деревяшкой. — Думаю, мы должны защититься. Вдруг Высокий развернулся и, взмахнув биты, изо всей силы врезал ею стоявшему рядом приятелю по башке. То тохнул и шлепнулся на пол. «Эй, ты чего?» — завопил третий. «С ума сошел!» Я в первую секунду тоже прибалдел, но затем вспомнил, что Елагины наследуют дар овладения сознанием. Видимо, Артем как раз проделал трюк с главарем маленькой банды. Пора развить успех. Я не собирался давать этим придуркам шансы избить нас, особенно учитывая, что Елагин вообще ни при чем. Так что сделал быструю проходку к высокому, использовав ускорение е э спасибо магическому симбионту, и врезал ему в челюсть справа. «Удар у меня поставленный, так что пришелся аккурат, куда надо». Фиолетовый закатил глаза и рухнул рядом со своим приятелем. На ногах остался только один. Попятившись, он пригнулся и вдруг выпустил струю воды. Поток сбил меня с ног, опрокинув и протащил по полу до самой стены. Я попытался подняться, но напор был так силен, что мне это не удалось. «Ну, где твой медведь?» — раздался голос, едва пробивавшийся сквозь шум воды. «Что ж ты его не призовешь?» «Черт, как же встать?» Вдруг все исчезло. Я поднялся, стоя в луже. Весь мокрый, ясное дело. Парень в маске слегка раскачивался, опустив руки вдоль тела. «Я не смогу удерживать его долго», — проговорил Артем. «У нас всего минута, если не меньше». Я подлетел к Фиолету волосом, у сорвал с него маску з а й ц а и ударил кулаком в подбородок. Классический прямой заставил мозг врезаться сначала в переднюю стенку черепа, затем в заднюю. Сотрясение гарантировано. Парень завалился назад, распластавшись на полу. Поле боя осталось за нами, но я четко осознал, что преимущество в этом мире у того, кто пользуется даром крови. Я же этой возможности пока был лишен. — Что будем делать? — спросил Артем. Он выглядел слегка растерянным. — Пойдем, куда шли. Надо бы только обсушиться. — Не станем сдавать их преподам? — На кой черт? У меня нет желания прослыть стукачом. А у тебя? Артем отрицательно качнул головой. — Вряд ли они полезут снова. — Ну, а если решаться, п о л у ч т еще. Согласен? — Ага. Неплохо ты их. — Без тебя ничего не вышло бы. Сам знаешь. — Кстати, почему ты не призвал Бера? не успел Растерялся. Да и зачем? Справились без него. Потом сказали бы, что я напал на них, используя дар. Ладно, идем. Пусть полежат, остынут. Может, поймут что-нибудь. Ясное дело, Арину Федоровну удивил мой вид. Пришлось соврать, что неудачно открыл кран в туалете. — Так его нужно починить, пока не затопило, — засуетилась она. — Подождите здесь я сейчас. — Не нужно, — остановил я ее. «Уже всё исправлено». Да он и не сорван был, просто открутил слишком сильно. «Ты мокрый насквозь, так нельзя ходить. С тебя вода течёт, ну-ка, снимай форму». Я пытался возражать, но Арина Фёдоровна была неумолима. Пришлось подчиниться. Если она не боится, что её привлекут за педофилию, то ради бога. Мне-то что? В конце концов одежда была высушена, финал пьесы обмусолен со всех сторон. Получив указания относительно того, какие изменения должен внести, я покинул театральную студию. С облегчением, надо сказать. Прекреации было пусто. Фиолетовые очнулись и свалили куда подальше. Артёма это, кажется, порадовало. Жаль, он втянулся в наш конфликт, как бы его не достали, когда меня рядом не будет. Хотя парень вроде способен за себя постоять, но ведь могут и врасплох з а с т и г н у т ь В общем, надо за ним приглядывать по возможности. У школьных ворот мы расстались. Я отправился домой, где меня должен был ждать человек Маргасова. Нам предстояло посетить выставку вооружений и заключить ряд контрактов. По дороге пришлось позвонить Жене Ильиной и предупредить, что сегодня принять участие в обсуждении проекта я не смогу. Девушка расстроилась, но не обиделась. Спросила, на какой день перенести встречу. «Завтра точно смогу, если не случится ураган».